«Вы слушаете?» «Зачем так громко стучать?» – думала она вслух. «Потому что надо чинить вовремя, а не когда уже разваливается». Парировал он тоже вслух и покрутил какие-то ручки. «Тук, тук, тук» – звук начал затихать. «Это вообще нормально?» – заволновалась она шепотом. Он тоже шепотом кивнул и выбежал в коридор. Через километры переходов, спусков и подъёмов он наконец нашёл их. Три размалёванные престарелые куклы спокойно курили в закутке со швабрами, когда его жизнь зависела от какого-то стука. Там, там, видимо, что-то сломалось, проблеял он, когда мембры обратили на него внимание. Сначала громко стучало, так громко, что, вероятно, соседи беспокоились. Я хотел убавить это, а она Вот. Померла что ли бабка твоя, убийца малолетний, скаля зубы в усмешке, спросила одна из тёток, ужавшегося от испуга мальчугана лет 7. Ну, пойдём, Тимурович рукожопый, глянем, что там. Её тяжёлые шаги мерно стучали по железной палубе. Мальчик старался не отставать, но вдруг разоигравшаяся качка швыряла его из стороны в сторону. Одной рукой он отталкивался то от стенки, кто от борта, а другой пытался незаметно вытереть слезы. Она молчит, совсем, встретила их шмыганьем девочка. А-а-а, рухлить потому что. Все дети как дети пользуются смартфонами, а вы к этой древней радиостанции прикипели. Она уже сто лет не фурычит, только шипит и стучит. Сдохла, туда ей и дорога. Воспитательница круто развернулась на каблуках и промаршировала к выходу из каюты. Почему кто-то в кругосветку с миллионером, а я по Волге с этими малолетними дебилами? Дверью она нарочно хлопнула сильно, так сильно, что стоявшая на столе рация подпрыгнула, зашипела и сказала: "Московское время, 15 часов. Вы слушаете